Вишняков. Вот она, девушка наша, приговорил Дзюба. Вот она ненаглядная. Все сгрудились перед компьютером, на котором воспроизводились записи с уличных камер, расположенных по маршруту ежедневных утренних перемещений дворника «Мама Пустоты Балдиева. Анна Москвина. Собственной персоны, в натуральном виде, без грима. Разве могла она предугадать, что кому-то придет в голову отрабатывать рабочего мигранта? Что ж, как на фотке с личного дела? хмыкнул майор Хомич. Даже нифига не прячется от камер, и как будто наплевать. Так ей и наплевать, заметил старшес. Зачем напрягаться там, где все равно искать не будут? Она старается не попадаться на глаза дворнику, а остальное ей по барабану. Вот сейчас будет отличный кадр. Она пройдет мимо автоломбарда, там шикарное освещение и камеры во все стороны. Виктор, Сташис и Дзюба уже прокрутили это видео дважды, тщательно изучили каждый эпизод появления Москвиной, но теперь с удовольствием смотрели в третий раз в компании всей группы, работающей по делу. «Красава!» восхитился Дима Колюбаев, когда Москвина оказалась в хорошем ракурсе, на ярко освещенном месте перед входом в автоломбард. «Ну что, Витяк, поздравляю с победой. Считай, раскрытие твое, в справку точно попадешь. Если бы не твой глаз, алмаз, мы б ее сродо не вычислили». Он дружески хлопнул Вишнякова по плечу, и Виктору показалось, что Колюбаев при этом бросил мимолетный торжествующий взгляд на Женьку Ясакова которого буквально перекосило. Ну вот, нажал себе врага на рабочем месте. Ай, хрен с ним. Плевать, что думают о Вите окружающие и как к нему относятся. Он давно привык не ждать ничего хорошего и не надеяться на бонусы от судьбы. Разговор быстро скатился на дворовый уровень, как это часто бывает у мужчин, занятых тяжелой серьезной работой, когда выдается минутка заслуженной расслабухи. Старшист достал из сейфа непочатую бутылку и одноразовые пластиковые стаканчики. Все радостно выпили, еще раз поздравили лейтенанта Вишнякова с первым оперским успехом и принялись, кто во что гораст, обсуждать женские достоинства Анны Эдуардовны Москвиной и строить предположения о ее сексуальных привычках, ну, с учетом прошлой профессии. В самый разгар веселья распахнулась дверь, и в кабинет вошел полковник Зарубин. Кузьмич! «Присоединишься?» — Сташис потянулся за чистым стаканчиком. Зарубин быстро в один глоток выпил и строго посмотрел на присутствующих. Наружка сообщила, есть контакт с Кулиничем, так что бутылочку убираем в сейфик, стаканчики выбрасываем в мусорку, рассаживаемся каждый за свой столик и 20 минут соображаем, каждый по отдельности. Через 20 минут все ко мне в кабинет с предложениями по плану мероприятий на ближайшие сутки. Я знаю, что время позднее, и вы собирались по домам, но спать будете по моей команде, когда я разрешу». Вишняков послушно сел за свободный стол в кабинете Сташеса. Этот кабинет он уже воспринимал как собственный. Ведь столько часов провел здесь, вглядываясь в записи с камер, сравнивая, выискивая. Предложения по плану. «А что это такое-то? И зачем они нужны?» «Если брата Москвиной засекли, то нужно ехать и брать, вот и вся наука». Виктор старательно вывел на чистом листе предложение. Дальше этого мысль не шла. Он посмотрел на Сташиса и Дзюбу, которые резво строчили что-то на своих компьютерах. Умные они. Не то что Витя Вишняков, туповатый тормозной середнячок. «Серость, одним словом». «Правда, Антон его хвалил». И Каменская, которую здесь называли Палной, тоже похвалила. И даже полковник Зарубин. Может, это что-то значит? Устаж зазвонил телефон. Антон послушал, что ему говорят, потом улыбнулся и сказал. «Минутку, я передам ему трубку. Витя, это тебя». «Меня?» — изумился Вишняков. «Кто? Из Восточного ищут?» «Снежана Фадеева». «А что ей надо?» — глупо спросил он. — Вот и узнай. Антон положил перед ним свой мобильник и снова застучал по клавиатуре. Виктор осторожно взял в руки телефон, пребывая в полном недоумении. — Привет, это Снежана. Помнишь меня? — Ну, да. Здрасте, — промямлил он. — Слушай, мы можем с тобой пересечься где-нибудь в городе? — Зачем? — Поговорим о моем предложении. Ты о нём подумал?» «Нет», — честно признался Витя. «Я работаю, мне не до этого». «Ну, я так и поняла. Поэтому и предлагаю встретиться, когда у тебя будет время. Поговорим спокойно, не торопясь, всё обсудим. Я тебе расскажу, какую штуку хочу замутить. Тебе будет интересно». «Ладно», — вяло согласился он. «Я тебе сам позвоню, когда буду посвободнее». Он вернул мобильник Сташесу. Тот хитро посмотрел на Вишнякова и подмигнул. «Номерок скинуть? У тебя ведь его нет, как я понимаю». Виктор молча кивнул и снова уставился на чистый лист с единственным написанным словом.